Пятьдесят пятое. Последнее благородство. Что значит быть благородным? Приносить жертвы? Конечно же нет, ибо и сладострастник, одержимый похотью, приносит жертвы. Отдаться какой-нибудь одной страсти? Тоже нет, ибо страсти бывают неизменными Делать что-нибудь для других бескорыстно и самоотверженно? Конечно же нет. ибо ведь именно благороднейшим душам свойственно самое последовательное — своекорыстие. Нет, человека делает благородным то, что страсть, охватывающая его, представляет собой нечто особенное, хотя он сам и не подозревает о ее необычности. Выбор подхода редкого и неординарного — состояния на грани умопомрачения, ощущение скрытого жара вещей — кажущихся всем прочим холодными, угадывание ценности предметов, для которых еще не изобрели весов, принесение жертвы на алтарь неведомому Богу, храбрость, не требующая награды, полная самоудовлетворенность, избыток который сообщается людям и вещам. Иными словами, обладание особыми свойствами и неведение относительно собственной необычности — вот что такое благородство. При этом, однако, следует задуматься над тем, что подобные рассуждения приводят к несправедливой и, в сущности, ложной оценке того, что было для человека привычным, понятным, необходимым, то есть того, что как раз более всего способствовало сохранению рода, словом, всех существовавших доныне правил, принятых в обществе. стать защитником всякого правила как такового. Вот, быть может, та последняя форма, то воплощение утонченного вкуса, которое может явить миру благородство. 56. Жажда страданий. Когда я думаю о той жажде деятельности, которую гложат миллионы юных европейцев, чья лихорадочная предприимчивость возникла лишь от скуки и от незнания, куда себя девать, я прихожу к выводу, что, вероятно, это просто жажда страдания, стремление как-то пострадать, дабы таким образом иметь более или менее правдоподобное объяснение своим поступкам и действиям. Беда превратилась в необходимость. Отсюда вопли политиков, отсюда все эти выдумки, басни, страшные сказки о бедственном положении всех возможных классов и наша слепая готовность верить в них. Эти юнцы требуют, чтобы откуда-нибудь извне на мир снизошло или хотя бы показалось на горизонте. Вы думаете, счастье? Нет, несчастье. Их неуемная фантазия уже хлопочет, суетится, пытаясь заранее сотворить себе чудище, с которым бы она потом могла сразиться. Если бы сии юноши, одержимые манией страдания, чувствовали в себе достаточно внутренних сил, чтобы изнутри приносить самим себе пользу и самим же причинять себе вред, они сумели бы тогда сотворить себе и свою собственную самодостаточную беду. Их открытия в этой области обладали бы тогда большей изощренностью, а удовлетворение выражалось бы в формах подобных изысканной музыке. Ныне же они оглашают весь мир криками о бедственном положении и тем самым лишь сеют смуту, слишком часто пробуждая тревожное предощущение беды. Они не знают, куда себя девать, и потому желают другим несчастья, ведь им всегда нужны другие, все новые и новые другие. Простите уж, любезные друзья, я возьму на себя смелость позаботиться о своем счастье some